Безумие изгнания Тристрама Несколько месяцев спустя Изольда осушила слезы, но все еще печалилась. Она отправила горестное письмо Тристраму и пригласила его с супругой к королевскому двору Корнула. «Вас обоих ждет теплый прием», — обещала она, — «однако у Тристрама имелись другие планы».